Глава 62. 28 октября, 18 часов 54 минуты по центрально европейскому времени. Некрополь под базиликой Святого Петра, Италия. Магор. Батория ласково поглаживала огромную голову волка, лежавшую на ее коленях. Она чувствовала его агонию, слышала его стоны. Это ее кровь стала для него отравой. Ярко-красные с серебристым оттенком потоки струились по ее груди, образуя лужи на коленях, там, где он лежал. Они сжигали его шкуру, погружали его в агонию. «Прошу тебя, уходи. Не надо так умирать». Батория пыталась оттолкнуть его от себя, но он, несмотря на боль, прижимался ближе к ней, потому что не мог не быть с ней. У нее уже не было сил на то, чтобы прогнать его, Она наклонилась к нему, а он смотрел на нее одним, уже закатившимся глазом. Батория запела ему прощальную колыбельную. В ней не было слов. У нее не хватало дыхания на то, чтобы произносить слова. В этой ее песне было что-то более глубокое, чем то, что может выразить язык. Она пела и видела летнее солнце, а под его лучами — маленького мальчика с белым сачком, бегающего за бабочками среди высокой травы. В ее песне были и смех, и любовь, и простое человеческое тепло, передающееся от одного тела к другому. На краях поля зрения появилась темнота, постепенно сужающая его до такого размера, что различимым остался только затянутый пеленой поле глаз, с любовью смотрящий на нее. Она наблюдала, как ярко-красное свечение внутри него угасает, принимает свет позолоты по мере того, как проклятие, тяготевшее над ним почти с рождения, сходит на нет, и Магор становится снова обычным волком, а вся его жестокость и злоба остаются позади. Да и сама боль уходила из его огромного, так любимого ею тела, когда она склонялась над ним». Боль покидала ее тело вместе с кровью, оставляя после себя мир и покой. Темнота поглощала их, и она, чувствуя скорый конец, направила последнее послание своему другу. «Пойдем искать Хунора».